Глава вторая. Ты шел столько лет, как пожарный сквозь пламя. Здесь снова рассвет, но удача не с нами. Так что? Мы — это мы. Спускают по следу некормленных гончих. Но ты еще жив. Продолжай и закончишь. Давай, ты еще жив. Светлана Покатилова. Вечер. Солнца уже не видно. Но по небу над горами, словно акварелью по влажной бумаге, растекаются все оттенки красного с переходами в сиреневатые и ярко-желтые тона. Лагерь как вымер. Люди спят. А домов почти не осталось. Цеха разобраны и перевезены. Рейхстага нет. Лаборатория превратилась в аккуратный набор строительных блоков и лежит в себе, ожидая погрузки. Ула еще днем перебралась на новое место. Теперь даже поговорить не с кем. Пустует немецкая скамейка. Перед самым отбоем Готу почудилось, что он слышит зверя. Отчаянная мольба. «Не убивай так!» «Странно, ведь за делами он почти забыл». «Ладно, не забыл. Просто старался не думать». «Интересно, это подсознание выкидывает дурацкие шутки, или зверь действительно сумел дотянуться?» «Нет, вряд ли. На него не похоже. Он бы, выпаде такая возможность, не просил быстрой смерти». Зверь приказал бы освободить его, а Год, скорее всего, не смог бы ослушаться. Убить быстро? Может быть, лучше взорвать его прямо сейчас, вместе со всем жилым корпусом? Ну да, а потом объясняться с, мягко говоря, удивленными бойцами. Здесь семь человек, шесть за вычетом сидящего на губе пижона, и каждый из этих шестерых очень долго находился под влиянием зверя. Навряд ли кто-то из них склонен будет прислушиваться к разумным доводам. И авторитет командира Готу не поможет, ведь речь-то пойдет о звере, который для всех здесь даже не командир, хозяин, любимый и обожаемый. Да к тому же, кто знает, может взрыв его и не убьет. Если вспомнить, с чего начался скандал с русским Ковином, когда глава этой сатанинской шайки остался жив после того, как взорвался навешанный на него пластид, человек, который создал зверя. Его не было в списке имен, перечисляемых призраком. Но зверь сказал, что убил своего создателя. А после старта болида плато превратится в ад. Здесь камень оплавится, что уж говорить о хрупкой человеческой плоти. Или нечеловеческой. В любом случае от зверя не останется даже пепла. Пижон прав насчет русского ковина. У него профессиональная память на имена и лица. У Гота такой памяти не было, но кое-кого запомнил и он. А лицо у зверя действительно менялось. Непонятно, как это получалось, но он становился похож на каждого из людей, чьи имена произносила та девушка. Ждать смерти страшнее, чем умирать. Зверь наверняка знал об этом. Теперь прочувствует на собственной шкуре. Уже прочувствовал. Он ведь сам любил убивать медленно. Так что вполне справедливо. «Пожалуйста, сделай это быстро!» «К черту справедливость! Не в ней дело! Просто нельзя рисковать!» И жалеть нельзя, но как жаль его. А Пижон-мразь даже не понимает, что именно он сделал. Что он сделал со зверем и с Готом. Пижона стоило бы убить, но именно его убивать не за что. Сейчас он сидит под арестом и боится. Всего боится. На каждый шорох дергается. Есть такая пытка, вполне безболезненная. Она прямой и даже не очень длинной дорогой ведет к безумию. Человеку просто не дают спать. Пижон сидит сейчас перед дюжиной погашенных лампочек и смотрит на них почти не мигая. Держит палец на кнопке дистанционного взрывателя. Он знает, что от всех зверя заминирован. Он думает, что когда зверь попытается выбраться, лампочки загорятся, и тогда нужно будет нажать на кнопку. А еще он думает, что зверь чует его. Что зверь узнает о том, что пижон заснул или хотя бы отвернулся, и он не заснет, не отвернется. Он даже поесть или попить не рискнет, не говоря уж о том, чтобы дойти до туалета. Пижон будет сидеть, смотреть на лампочки, держать палец на кнопке. Конечно, если он нажмет на нее случайно, ничего не произойдет. Но бедный Пижон уже вполне способен сам себе нафантазировать взрыв. Он услышит его. Так же, как Гот услышал мольбу зверя. Воображение — страшная штука. У Пижона есть еще целых два дня, чтобы в полной мере насладиться бессонницей. О днем, во время доклада, Джокер, как и само собой разумеющимся, сказал. «Зверя нельзя убивать. Мы все должны ему жизни. Зверь не желает нам зла, но если он умрет, наш долг перейдет к самой смерти». «Он не умрет», — ответил Год. Джокер умнее, чем кажется. Он понял. Он сказал. «Ты убьешь его. Ты станешь должником за всех?» «Да», — не задумываясь, пообещал Год. «За что?» В голосе было не любопытство, скорее грусть. «Он готов был умереть за нас. Даже за меня. Разве он не заслужил жизнь?» «Нет», — отрезал Гот. И Джокер отключился. Ну и команда подобралась на Царцее. Маньяк-убийца, сумасшедший журналист, пигмей с сушеными головами. Кажется, бойцов десанта ВКС отбирают в клиниках для душевнобольных. А кто в таком случае их командир? Главный врач? или предводитель психов. Слава Богу, послезавтра старт. Добраться до земли, вернуться сюда с помощью и забыть навсегда. Нет, забыть, конечно, не получится, зато получится вспоминать лишь изредка, как страшный сон или забавную байку, которую уместно рассказать во время пьянки с другими пилотами, ни один из которых никогда не сможет сравняться со зверем. АПАТИЯ Странная такая душевная усталость, замешанная на чуть сумасшедшем веселье. «Эх, зверь, зверь! Браво, парень, ты становишься волком!» Волком стал. Волком стать легко. Куда труднее выбраться из волчьей шкуры. «Зачем?» «Да незачем. Глупо это. Маринка правильно сказала. Зверям быть легче. А четверо лучше, чем один. Теперь понятно, откуда что взялось. Сначала целью стало не убивать, а выжить. Потом изменилось отношение к людям» которые из еды превратились в инструменты. Каждого из них пришлось изучать отдельно. В каждом нужно было обнаружить что-то полезное, каждому найти подход. Ты, зверь, начал воспринимать их как неживое, а к неживому ты всегда относился трепетно и нежно. Но ну, а год оказался последней каплей. В какой момент ты, идиот, поверил, что невозможного нет? Магистр ведь говорил тебе, что любой хороший или плохой человек обязан уничтожить очень плохого. Он был прав, Он вообще часто оказывался прав. А год повел себя странно. Не стал убивать. И ты купился. Ты, зверь, поверил в то, что имеешь право на жизнь. Поверил, что можешь стать человеком. Сам отдал себя в руки людей. Можно ли быть таким кретином? Да заодно это тебя стоило бы прикончить. Собственно, это ты себя и убил. Но что, легче ждать смерти, разложив все по полочкам? Да черт его знает. Страх, по крайней мере, больше не возвращается. Время ползет себе неспешно. Ночь, утро, полдень. Лагерь уже почти разобран. Вот-вот демонтируют генератор, и тогда станет темно. Только зеленые глаза хронометра будут задумчиво таращиться из темноты. Хронометру плевать на генератор. У него батарейки почти вечные. Один день из трех закончился. Начался второй. Жизнь прекрасна. На земле ни разу не случилось внепланового отпуска. Задания неожиданные бывали, когда приказ магистра выдергивала из логова «Убей». А вот чтобы наоборот – никогда. Три дня отдыха. Отпуск, не считая дороги. Как же там было в оригинале? Три дня, не считая дороги. Кажется, так и было. У тебя остается три, выхода: сдохнуть или встать на крыло, или просто считать, что нынче ты в отпуске, в отпуске. Милая песенка из тех, что нравится романтикам. Темным романтикам вроде Гота. Вот у кого сейчас три выхода. Причем первый и второй равновозможны. А ведь он улетит. Он сможет. С Готом ничего не случится в небе. Пусть даже уходить в небо придется прыжком. Гот в небо, зверь в пепел. Смешно. Обойди периметр, закрой ворота на ржавый замок. Отыщи того, кто еще способен, и отдай ему ключ. Не вини себя в том, что все так плохо. Ты сделал, что смог. А кого винить? Доброго боженьку? Сделал, что смог, это точно. Все возможное сделал, чтобы себя закопать. Живьем. Живьем, мать твою, зверь. Ты ведь живой еще. «Хрена ли ты разлагаешься, пока не умер?» «Что ты сделал? Что ты смог сделать, убийца?» «Прижать уши и глаза закрыть?» «Вот он я! Хотите режьте, хотите вешайте!» «Браво! Поступок самый, что ни на есть человеческий!» «Сдохнуть легко! Это легче всего взять и умереть!» «Быстро, медленно, как угодно!» «Тебя этому учили? Умирать?» «Тебя, сволочь, жить учили!» «Десять лет учили жить!» «Ну так живи, скотина, пока не умер!» То ли песня, то ли злость вскинула на ноги, в бесполезные и бессмысленные круги по отсеку, изученному уже до тошноты, знакомому каждым сантиметром стены потолка, каждой трещинкой в пластике. Трещины. Дверь. Это смерть. Но если не ломать? Ведь не обязательно ломать дверь, чтобы выйти на свободу. События последних дней доказывают, что как раз через сломанную дверь не выйти. Дверной щит перекосило. В зазор между дверью и косяком проходит ладонь. И еще остается место. «Мать, мать, мать! Рычаг! Позарез нужен рычаг! Что-нибудь не очень широкое и достаточно прочное. Но нет же, в отсеке ничего похожего. Нет. И ты, зверь, прекрасно об этом знаешь. А столешница как раз нужной толщины. Хорошая пластикатовая столешница. Твердая зараза. И прочная. Они же типовые столы эти. Что в цехах, что в жилых отсеках. Вот что, убийца, твоя задача — найти способ распилить пластикат на полосы». «Инструменты? Ты с ума сошел! У тебя даже карандаша нет, потому что карандашом при случае человека убить, как здрасте сказать, чего уж говорить о более пригодных для убийства цацках! А что есть? Прочного, лучше металлического, и чтобы края хоть сколько-нибудь острые. Медальон? Нет, не то. Медальон на крайний случай, чтобы на его цепочке удавиться тихонько. Ремень!» «Зверь, прости, пожалуйста, всех кретинов, идиотов и...» «Да, еще, кажется, были сволочи-скотина». «И матюги тоже прости. Ты гений, зверь. Прочь сомнения. Если даже не получится выбраться, теперь есть, зачем скоротать время до взрыва». Он работал со светлой отрешенностью японского мастера, шлифующего крышку шкатулки. Шлифующего для того, чтобы сын покрыл ее первой сотней слоев лака, а внук — второй, и только правнук, может быть, завершит работу. Плоскость пряжки снова и снова скрипела по пластику, прочерчивая на твердой поверхности почти незаметную полоску. Время уже не ползло, время летело. Буддистского самоотречения, впрочем, не было и в помине. Был непонятный, непривычный азарт. Убить хотите? но ну, так хрен вам. И было понимание. Не успеть. Уже не успеть. Ну и пусть. Скрипит пластик под металлом. А за стенами что-то делали люди, пока еще живые. Взлетали и садились вертолеты. Иногда зверь вычислял среди прочих гота, слышал его азарт, чем-то похожий на свой собственный. Они двое, убийцы и пилот, оба двигались сейчас к смерти, каждый к своей, и каждый собирался выжить. Это было смешно. Скрипит пластик. День, вечер, времени так мало, но все-таки еще не ночь. Сдуть пыль со столешницы. Кончики пальцев скользят по надпилу. Достаточно? Или нужно еще? Или... Есть. Если ударить здесь и вот здесь... Так ломают стекло, шаркнув по нему режущей алмазной гранью. Стекло, не пластик. Но длинная полоска пластиката отломилась от столешницы, едва не порезав пальцы острыми гранями на спиле. Зверь довольно хмыкнул. Прислушался к людям снаружи. Бросил взгляд на хронометр. Ничего себе! Пять часов ушло на то, чтобы отпилить одну полосу. А нужно как минимум две, а лучше три. Пластикат — хрупкий материал. Будь он чуть более вязким, и фокус бы не удался. Но именно в силу его хрупкости рычаг получится не самый подходящий. Ладно, чего тут думать-то? Пилить надо. И снова скрипит пластик. Когда погас свет, зверь только фыркнул с легкой досадой. Темнота ему не мешала. Вполне хватало зеленых огоньков хронометра, но отключенная энергия означала, что ветряк уже разобрали. Это плохо. Времени совсем мало. Пускай. Скрип пластика. Ночь. Сколько людей осталось в лагере? Год. Где-то еще пижон. Это двое. Башка, синий, и петря с гадом, шестеро. Они, похоже, собираются ночевать. Восемь ночных часов, уйма времени. Надо полагать, периметр пока не разобран. Им займутся завтра. Это еще минимум на час работы. до да два часа, чтобы Готу добраться до болида. И часа три на то, чтобы тот, кто полетит с ним, перегнал вертолет в новый лагерь. Сдуть пыль. Найти точки напряжения. Есть. Две пластины. Теперь помолиться, чтобы их хватило. Потому что сделать третью уже не успеть. Кому будешь молиться, зверь? Ему? Ну, Вперед. Только непонятно, зачем в таком случае нужна была вся эта маета с пластикатом. А вообще жизнь страшно веселая штука. Зверь повертел в руках первую отпиленную полосу, перехватил ее поудобнее и подошел к дверям. Периметр демонтировали уже совсем вяло. Умаялись люди. Даже утренняя разминка не помогала. Голова оставалась тяжелой двигаться было лень. Год устал не меньше других, но кто-то должен был подавать пример, так что ему приходилось работать за двоих. Спешить, конечно, некуда, но каждый час промедления — это лишний час жизни для зверя. Если тот делает что-то для своего спасения, лучше не оставить ему времени. Если он просто ждет смерти, незачем затягивать ожидания. Капельку милосердия убийца заслужил. Жилой корпус, в котором был заперт сержант, оставили нетронутым весь целиком — В новом лагере уже собрали другой такой же, так что места хватит. А этот разбирать себе дороже. Бойцы, кажется, понимали, что происходит, но вопросов не было. Опять же, спасибо зверю. Он с первых минут пребывания на царце наглядно продемонстрировал, что бывает с людьми, которые излишне любопытствуют. С периметром провозились до обеда. Потом прилетел мне сорок, началась моета с погрузкой, неизбежные мелкие проблемы, пробуксовки, почти незаметные, но раздражающие до зубовного скрежета. Время! Время! Чем ближе был момент старта, тем сильнее становилось нетерпение. Скорее бы. Гот ублазнилось иногда, что он слышит сигнал к бою, тот, что звучал на войне. Пронзительная, тревожная до звездной звонкости мелодия. Всего несколько тактов. Если бы небо могло петь, оно пело бы именно так. По машинам. Летное поле проженит под ногами. Воздух дрожит от жара. Или это струны вибрируют. Серебряные струны. Взлетающие болиды, как пальцы музыканта, рвут серебро и отзывается чуткое небо. Бой впереди. Бой и победа. Ритуал «Действо грязное» хоть и не лишенная своеобразной красоты. Бывали моменты, когда окровавленный скальпель, скользнув в жаровой прослойке, вдруг отблескивал сияющей чистой плоскостью лезвия. Всего мгновение, но такое неожиданное. Красиво. Год сейчас напоминал сверкающую сталь в груди вздрагивающего мяса. Напряженный, звонкий, колющий взгляд бликами, пляшущими у острия. Он знал, что делал. Остальные умирающая плоть, делали то, что приказывал Год. Зверь улыбнулся, прикрыл глаза. Дитрих фон Нарбе научился относиться к людям как к инструментам? Нет, конечно, это у него временное помрачение перед боем. Дверь поддавалась, медленно, по миллиметру, поворачивалась со страшным скрипом, пластиковая крошка сыпалась на руки. Медленно. Силы уже не те, поесть бы, а в идеале убить кого-нибудь. Тогда нет уж. Тогда дверной щит можно было бы вынести одним ударом и благополучно взорваться. Это не лучшая идея. Хотя, конечно, неделю назад даже сдвинуть дверь было намного проще. Во всяком случае, не ныли бы так усталые мускулы. Прервешься на секунду, чтобы чуть передохнуть, а руки дрожат и колени подламываются. Даже стыдно становится. Кто бы мог подумать, что доведется дожить до такого? Открывание двери до смешного напоминало процесс дефлорации. Не в смысле по обоюдному согласию. Действовать нужно осторожно, но настойчиво, нежно, но прилагая усилия. Дверь-то она ведь совсем не против открывания. Однако попробуй только повести себя грубо, тут же либо взрывчатка детонирует, либо рычаг сломается. И у девочки на всю жизнь психологическая травма, и тебе. Зверь осознал всю красоту метафоры и, хрюкнув от смеха, сполз по косяку. Заниматься любовью с дверями раньше не приходилось. «Ты вторая девственница в моей жизни», сообщил он дверному щиту. Смеяться сил не было, встать кажется тоже. Пальцы свело на полоски пластиката, не разжать. Вот сейчас бы взрыв. Славно подохнуть в таком хорошем настроении. Зверь заставил себя отцепиться от рычага, Кое-как поднялся на ноги, глянул на хронометр и принялся разминать затекшие мускулы. Двадцать два часа назад он начал пилить столешницу. За двенадцать часов удалось сдвинуть дверь на десять сантиметров. Почти сутки непрерывной работы. Всего сутки. Значит, так и живут люди. Каких-то двадцать часов и сил не остается даже на простенькую разминку. Рехнуться можно. Воды уже не было. А жаль. Горячий душ не помешал бы. Первый рычаг сломался, когда заканчивалась погрузка. То есть сломался полуметровый остаток полосы. Хрупкий пластикат за ночь раскалывался трижды, пока не остался совсем короткий хвостик. Не так уж плохо, — утешил себя зверь, оценив проделанную работу. — Еще чуть-чуть, и... Не успеть, конечно, но все-таки приятно. И снова медленное, скрежещущее, едва заметное шевеление двери. Снова сыплется пластиковая пыль. Жилы натягиваются, едва не рвутся. Это не дыба какая-нибудь мать ее так. это человек работает. Волки, попав в капкан, говорят, лапы себя отгрызают, чтобы освободиться. Хорошо волкам. Зверь бы сейчас что угодно себе отгрыз, если бы это хоть как-то помогло. За скрипом и скрежетом он не слышал, что происходило снаружи. Но вертолеты чуял. Мурену все эти дни не трогали. Но если раньше это грело, то с тех пор, как зверь понял, что его оставили умирать, начало беспокоить. Одну из легких машин уже давно перевели на новое место. Вторая оставалась, потому что на ней должен был улететь в кратер год. А Мурена? Не могут же ее оставить на плато? Она нужна. Она... Она ведь позволяет летать на себе кому угодно, не только зверю. В смысле, если кому-то придет в голову... А уж когда зверь умрет, проблем вообще не возникнет. Или наоборот. Да кто же его знает, раньше умирать не приходилось. Нет, не может быть, чтобы с ней так поступили. Однако вот снялся с местами сорок. В лагере остались только Гот и Пежон. Два человека и два вертолета. Значит, все-таки... Ее-то за что? рявкнул зверь в полный голос. Пластикат громко треснул, но не сломался. Дверь подалась сразу на пол сантиметра. А там снаружи Гот уже готовил к старту один из вертолетов. Уже? Осталось всего пять часов. Но если Мурена, значит, умирать нельзя. Просто никак нельзя. Обязательно нужно успеть открыть дверь до взрыва, до того, как плато превратится в выжженную пустошь. Это со своей жизнью можно играть, как заблагорассудится. А за чужую надо отвечать. Ведь сам сделал все, чтобы эта жизнь себя осознала. Сил не прибавилось, но азарт сменился злостью, тупым, нерассуждающим бешенством. Не успеть? Хрен там. Крутись, как хочешь, зверь, но выбраться из клетки ты обязан. И, кстати, забудь о пяти часах. На то, чтобы подготовить машину к взлету, нужно не меньше 15 минут. Это при самых лучших раскладах, при наличии команды, техников, при... У тебя на это уйдет минут сорок. Может быть, тридцать. Весело тебе? Нет? Странно. Пойдем, приказал Год, появляясь в дверях. Пижон даже не взглянул в его сторону. Покрасневшие глаза не отрывались от тусклых лампочек индикаторов. Рука мертво лежала на кнопке. «Сержант Хайрулин!» «Да!» Рефлексы сработали. Пижон поднялся на ноги. Вытянулся. «Вперед!» Гот кивнул на дверь. «Полетишь со мной, потом отведешь вертолет в новый лагерь». А, «А как же...» Пижон посмотрел на индикаторы, на Гота, снова перевел взгляд на лампы. «Забудь!» Гот принюхался, брезгливо поморщился. «Он без тебя сдохнет». Вертолет был уже готов к вылету. Пижон, моргая от яркого света, долго возился с ремнями, в конце концов кое-как пристегнулся и тут же заснул, даже не подключившись к рации. Гот толкнул его локтем. Поднял машину в воздух. Пижон не просыпался. Пришлось применить силу. В черных глазах, затянутых мелкой сеткой лопнувших сосудов, была смертная усталость. Но гот не почувствовал и намека на жалость. Сам удивляясь собственной жестокости, он поднял лицевой щиток и прорычал: Шлемофон подключи. Пижон кивнул, зашарил руками. То ли не помнил, как это делается, то ли вообще уже ничего не соображал. Не посадит ведь машину, подумалось мимолетно. Пижон сочувствия не вызывал, но вертолет было жалко. Стимпаки в аптечке, процедил гот. Возьми один. Ага. Стимулятор подействовал не сразу, но все же подействовал, и в глазах Пижона появилась осмысленность. До прежней живости, правда, было еще далеко, однако на то, чтобы продержаться без сна еще часа четыре 5 должно было хватить. К сожалению, едва начав соображать, он начал разговаривать. «Год, а записи?» «Что записи?» — спросил майор, раздумывая, приказать Пижону заткнуться или пусть его треплется, лишь бы не спал. «Ну, мои записи!» Тот вздохнул. «Ты же все забрал!» «Скажи спасибо, что никто, кроме меня, о них не знает!» «Ты их не отдашь?» «Нет». «Год!» Пижон жалобно поморщился. «Это же моя работа! Я ведь не для себя это делаю, я для людей! Но все же должны знать, как мы тут... Здесь же настоящие герои проявились! Обычные люди, понимаешь? Обычные солдаты в сверхтяжелых условиях! Иула, Это обязательно нужно! Всем!» «Ула особенно!» — кивнул Гот. «Слушай, мне давно интересно было. Идиотами рождаются или этому на факультетах журналистики учат?» «Ты не понимаешь», — кажется, Пежон окончательно проснулся. «Если бы не наш идиотизм, в ту же армию никто бы не пошел. Никогда. Без информации человечество из каменного века до сих пор не вылезло бы. Моя работа необходима. Она тебе и таким, как ты, грязный кажется, потому что вы, дай вам волю, вообще все от людей спрячете, засекретите, уничтожите». «Ты даже не представляешь, насколько ценно то, что отснято на царце. «Ты...» «Заткнись!» Пижон замолчал. Застыл в кресле, напряженно вытянувшись. Ноздри чуть раздувались. Похоже, он злился, и это казалось странным. Раньше год с журналистами не сталкивался. Одно дело знать, что есть такие люди, мыслящие в совершенно своих, недоступных простым смертным моральных категориях, и совсем другое дело живьем такого лицезреть. С полчаса царило молчание». Год даже слегка беспокоился, не заснул ли пижон. Если заснет, его уже не разбудишь. И тут пижон подал голос. «Он быстро умрет. Это плохо». Руки на рычагах дрогнули. Неслыханное дело. «Это ты про зверя?» — уточнил Год, прикидывая, как бы сподручнее двинуть пижона локтем в зубы. Ему, видимо, одного раза не хватило. Рисковать целостностью пальцев перед самым прыжком совсем не хотелось. Да, за что ему легкая смерть? Это же несправедливо, он. Он умирает уже восемь дней, год пожал плечами. И ты сам видел, насколько это легко. Кстати, три дня из этих восьми его убиваем мы с тобой. Сам зверь с жертвами управлялся максимум за несколько часов, так что ты куда круче. Это не убийство, буркнул пижон. И если бы я камеру в его комнате не поставил, у нас сейчас на двух человек меньше стало бы, а тебе его жалко. Думаешь, зверь бы тебя пожалел? Ему две жизни нужны про запас. Попадись ты первым, знаешь, что бы он с тобой сделал? Рещика помнишь? Вот погонь самопишущая. И ведь верит, похоже, в то, что говорит. Он действительно не понимает, что значит для зверя это трехдневное бесконечное ожидание. Смерти. Пожалуйста, Год, не убивай так. Слушай, Пижон, мне вот что интересно. Год искусо взглянул на собеседника. А за что ты зверя убиваешь? За то, что он тебя с покровителя живым вытащил? За то, что на царцею посадил? Или за то, что через джунгли провел? Ты не о том спрашиваешь?» «Да нет», — Год покачал головой, — «как раз о том. Просто у тебя на этот вопрос ответа нет, и не будет никогда. Джокер, вот в отличие от тебя, понимает, почему зверя убивать нельзя, хотя знает о нем больше, чем ты или я. А ты, если выживешь, лучше каждый день его в молитвах вспоминай, благодарственных». Я его за Тихого еще тысячу раз убил бы. И не так, как ты хочешь, а так, как он сам убивал. «Ах, вот как!» — хмыкнул Гот. «Что ж, вполне понятно. Будь с вами на покровителе тихий, а не зверь, ты бы подох еще в космосе. Это, без сомнения, лучше, чем так, как сейчас. Я...» «Все, умолкни». До самого кратера оба не произнесли больше ни слова.